Глава 39. Больничное ожидание. Почти четыре часа ожидания. Сижу на полу напротив палаты отца. За это время я так и не шелохнулась. Я не очень верующая, бабушка одной молитве научила. И, кажется, все это время я мысленно гоняла ее по кругу. Мама сидит в паре метров от меня. Рядом с ней на лавке стоит пакет от Алекса. «Ален, может, поешь?» «Ты совсем себя измотала!» Мама подходит ко мне, наклоняется, чтобы поцеловать в макушку. «А у тебя седина появилась!» «Мам, у меня и рога есть, и седина, и морщин за последние дни столько вылезла, весь комплект, и все благодаря самым близким!» «Не хочу продолжать разговор. Сейчас я могу думать только о папе, и не хочу ни на что больше отвлекаться. А ведь правда, за время всех этих разборок я постарела лет на десять!» Открываются двери операционного блока. Илья Сергеевич выглядит печальным и уставшим. Все оказалось сложнее, чем мы предполагали. Я не слышу продолжения. Картинка перед глазами плывет, во рту металлический привкус, вздрагиваю, как от холода. Алена Николаевна, понимаю, что под носом ватка с нашатырем. Вы куда от нас? Лежу на кушетке в ординаторской. Под ногами лежит что-то свернутое. Рядом мама. Держит мою ладонь, во второй руке тетрадь. Она обмахивает меня ею. «Вы поели?» «Давление совсем на нуле!» Хирург строго смотрит на меня. «Что с папой?» «С вашим папой лучше, чем с вами. Он сутки пробудет в реанимации, чтобы мы могли за ним наблюдать. А потом переведем в палату. А вы что подумали?» Из-под маски на меня смотрят выразительные карие глаза, брови сведены к носу. Вы же сказали, что все хуже, чем вы думали. Алена, но ну вы же почти медик. По морщинкам у глаз понимаю, что Илья Сергеевич улыбается. Мы планировали за три часа управиться, в остальном все штатно. Ваш папа боец, у меня к вам странное предложение. Смеется. Двести пятьдесят граммов не хотите? Может, подкрепитесь чуть? Машет мне бутылочкой с раствором глюкозы. Ой, нет, я с бутылочками завязала. Я за... Прироральное поступление веществ. А есть тогда, почему отказываетесь? Тогда, чтобы до завтра я вас здесь не видел. Прописываю вам вкусный обед, ужин, здоровый сон и комедию какую-нибудь или книгу для поднятия боевого духа. А можно мне ваш номер? Не хочу, чтобы звонили маме. Я буду опорой отца, и если нужно, мне важно принимать решение. Встаю с кушетки. Слабость в теле. В голове каша. «Давно девушки мой телефон не спрашивали?» Протягивает визитку. «Ваш номер есть в карте?» «Не знаю. Запишите, пожалуйста. Пожалуйста, если что, звоните, пожалуйста, мне. Не маме. Пожалуйста». Мама возмущена, но ничего не говорит. «Алена, вы за последние три секунды уже сто раз сказали, пожалуйста. Не волнуйтесь, буду держать вас в курсе. Почти коллега!» Подмигивает. Обещайте мне, что сейчас пойдете и поедите, и фото вашей тарелки с едой мне в мессенджер пришлете. Если от волнения вы еще раз грохнетесь, а если еще и в присутствии отца, что он о вас подумает? Что? Это состояние мне ума не прибавляет. Что вы себя загнали и будете винить себя, а нам этого не нужно. Понимаю, что Илье Сергеевичу надо бежать дальше, а я его отвлекаю по дурацким вопросам. Выхожу из ординаторской, он выходит следом. Мама перехватывает врача, видимо, интересуется дальнейшими перспективами. Иду есть. Впервые я в кафе иду сама с собой. Милое местечко. Десять столов стоят в шахматном порядке. Скатерти сине-белые, а стулья почему-то зеленые. В моей голове это странное сочетание, вернее, не сочетание. Дальше есть проход в соседний зал, но не видно, что там. Вам. «Бизнес-ланч? Или по меню?» Приветливая девочка-хостес. «А в чем разница?» «Я для всех теперь выгляжу так, что создается впечатление, что могу позволить себе только одно блюдо из обеденного меню. У нас разные залы. Уточняю, куда вас проводить». А, это немного успокаивает». «Не знаю, я у вас впервые. Могу посмотреть бизнес-меню, а потом в другой зал, если что, перейти». «Конечно, пойдемте». И иду следом. Не понимаю этой хитрой загадки с разными залами. Все равно посетители сидят в разнобой. Беру куриный суп, винегрет и котлету из индейки. Два стакана яблочного компота. Ватрушку на вид, как бабуля пекла. Все это есть не планирую. Делаю фото для отчета и никому не отправляю. Я понимаю, что хирург все сказал для поднятия настроения. Лезу в рюкзак за телефоном. А там куча сообщений. От всех. И Захар, и Андрей, и Оксана, и Алекс. Сообщение, что свекор пытался дозвониться, начинаю всем, кроме папаши, отвечать. Пишу, что все хорошо. Перезвоню сама, как буду готова говорить. Как классно, что есть люди, которые подают руку в сложной ситуации. «И где ваша еда? Пока вы голодаете, в этом мире злится один хирург!» Приходит сообщение с незнакомого номера, Сверя его с визиткой. Спасибо за заботу. Отправляю фото с тарелками. Так-то лучше. А может, зря я бросила медицину? Вот так бы и строила сейчас глазки прекрасному коллеге. Пробую суп. Не очень вкусный, пресный. Голод просыпается. И азарт. Отправляю Илье Сергеевичу фото еды, потом себя с котлетой на вилке.